Часть 4. Самовыражение умственной способности. Глава 14. Скудость внимания. Когда последний раз вам пришло сообщение по электронной почте? Насколько быстро вы на него среагировали? Сколько окон Windows открыты на экране вашего компьютера в текущий момент? Вы искали какую-либо информацию через Google в последние два часа? Заходили на сайты twitter Фейсбук или Линкдин. Смотрели видеоролик на youtube Совершали покупки через интернет. Проверяли цены на бирже. Проглядывали основные новости. Когда последний раз посылали СМС по дороге с одной встречи на другую. Как долго вы можете не проверять свою электронную почту? Как долго вы можете концентрироваться на каком-то определенном занятии? Когда последний раз вы нашли время для размышлений или смогли заняться долгосрочным планированием? Как часто вы просто откидываетесь на спинку кресла, делаете глубокий вдох и успокаиваетесь? Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда в последнее время чувствовали себя на высоте? «Все знают, что такое внимание», еще в 1890 году писал Уильям Джеймс. Это охват умом в четкой и ясной форме одного из нескольких одновременно наличествующих объектов или мыслей. Внимание подразумевает уход от одних объектов, чтобы эффективно изучить другие. Не вызывает уже сомнения тот факт, что наше внимание заблокировано. Более 2 миллиардов электронных сообщений отправляются ежедневно. В две году насчитывалось семьдесят миллионов блогеров, и 50 миллионов сайтов в интернете. Каждый год публикуется более 500 тысяч новых книг, выходит 400 тысяч научных и 18 тысяч периодических журналов. В 2005 году, когда Google принял решение прекратить увеличивать число регулярно индексируемых веб-страниц, их количество достигло 8 миллиардов 168 миллионов 684 тысяч 336. «Иногда я чувствую себя мячиком, которым играют в пинбол», сказал нам один из руководителей высшего звена крупного банка. «Я постоянно дергаюсь и ничего не успеваю. Каждое утро прихожу на работу, и первое, что вижу на рабочем столе, это экран компьютера, на котором высвечиваются все пришедшие за ночь сообщения. Я начинаю отвечать на них. В это время звонит телефон. В офис потоком идут люди с вопросами и просьбами. Я не могу уделить им внимание в полной мере, поскольку передо мной на экране компьютера открыты два окна с новостями на бирже и в мире. Когда бросаю взгляд в торговый зал, то вижу сотни трейдеров, сидящих бок о бок и занимающихся примерно тем же, что и я, пристально вглядывающихся в экран компьютера, печатающих на клавиатуре или разговаривающих по телефону. И так целый день. Вопросы следуют непрерывной чередой, прерываемые лишь заседаниями. Причем и на них постоянно приходится следить за сообщениями по Блэкберри. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, покидая офис вечером после 12 часов работы, я в буквальном смысле слова не могу вспомнить, что делал в течение дня. Знание силы. Как в 1597 году сказал сэр фрэнсис бэкэн но существует и обратная зависимость между объемом доступной нам информации и нашей возможностью перерабатывать ее герберт саймон человек с энциклопедическими знаниями написавший более тысячи научных трудов и получивший нобелевскую премию по экономике предвидел возникновение текущего кризиса внимания еще 40 лет назад является абсолютно очевидным Что потребляет информация? Писал он в 1971 году. Информация потребляет внимание своих реципиентов Соответственно, изобилие информации создает дефицит внимания. Что бы вы предпочли? В незначительной степени продвинуться в решении нескольких задач или добиться значительного успеха в осуществлении одного важного проекта? большинством говорит о своем предпочтении глубины-ширине и качества-количеству. Но в реальной жизни мы поступаем далеко не так. Любой человек, у кого есть дети, знает, что они редко концентрируют внимание на чем-то одном. Более трети молодых людей от 14 до 21 года совмещают выполнение домашнего задания с использованием 5-8 средств передачи информации. Они слушают музыку, заходят на Фейсбук, переписываются через Твиттер, отправляют СМС и бродят по интернету. Мы мало чем от них отличаемся. В последней широко цитируемой работе Глория Марк, научный сотрудник Калифорнийского университета, представила результаты своих наблюдений за работой сотрудников двух высокотехнологичных компаний. Выяснилось, что в среднем каждый из них тратил на любой проект не более 11 минут. Но даже эти 11 минут были разбиты на промежутки по 3 минуты, посвященные решению определенных задач. В компании Microsoft сотрудник исследовательского отдела Мэри Кзервински обнаружила, что программисты компании одновременно работали на компьютере с восемью окнами и проводили в среднем по 20 секунд перед каждым окном, А затем переходили к следующему. По мнению самой Кзервински, 20 минут безотрывной работы являются большим достижением. В результате куски нашей жизни теперь подразделяются на все меньшие и меньшие сегменты, во время которых мы полностью сосредоточены на одном деле. Мы успеваем делать больше дел, но утратили контроль над нашим вниманием. Более 50% рабочих в Америке говорят, что они прерываются так часто, что становится трудно довести работу до конца. Мы слишком заняты, стараясь удержаться на плаву, чтобы обратить внимание на тот факт, что привычный метод работы уже не работает. Матрица концентрации внимания. Аналогично тому, как в зависимости от происходящих в нашей жизни событий мы переходим от одного эмоционального состояния к другому, Наша концентрация внимания также постоянно варьирует. Матрица характеризует все четыре состояния концентрации внимания в зависимости от качества нашего внимания, от рассеянности до сосредоточенности и его диапазона – от узкого до широкого. Матрица концентрации внимания. Зона рассредоточения. Отвлеченное внимание с широким диапазоном. Резкий, неразборчивый, рассеянный, ошеломленный. Реактивная зона. Отвлеченное внимание с узким диапазоном. Поверхностный, импульсивный, недальновидный, переменчивый. Концептуальная зона. Заинтересованность с широким диапазоном. Интуитивный, открытый, творческий, веселый, метафорический. Тактическая зона. Заинтересованность с узким диапазоном. Последовательный, аналитический, целенаправленный, пунктуальный, методичный. Насколько хорошо мы функционируем, находясь в позитивной эмоциональной зоне, настолько хорошо мы способны концентрировать внимание при достижении определенных целей. Вспомните о любом великом деятеле. Стоит только увидеть глаза таких великих спортсменов, как Роджер Федерер, Майкл Фелпс или Дерек Джеттер, чтобы понять, насколько они собраны и сконцентрированы. Тоже справедливо и в отношении кардиохирурга, летчика-истребителя, балерины или адвоката, произносящего заключительную речь в суде. Все их внимание, вся когнитивная энергия сконцентрирована на выполнении непосредственной задачи. Именно способность отстраниться от отвлекающих моментов даже при сильной нагрузке выделяет их из числа остальных, менее талантливых коллег. Психолог Михай Чиксент-Михай назвал такое состояние сосредоточенного внимания потоком и дал ему следующее определение. Состояние, при котором люди настолько вовлечены в определенный процесс, что все остальное не имеет никакого значения. Он утверждает что способность контролировать внимание является основополагающей для наилучшего функционирования человека а также для достижения максимальной удовлетворенности своей деятельностью остальные психологи разделяют его точку зрения вот что пишет уэнни фред галахер в книге я вся внимание умелое управление вниманием является непременным условием успеха и ключевым моментом для улучшения каждого аспекта вашей жизни, от настроения до производительности труда и взаимоотношений с окружающими. Внешние помехи как никогда велики, и нагрузка на наше внимание неумолимо возрастает. Наш образ жизни подрывает нашу способность к глубокой, постоянной концентрации внимания, пишет Маги Джексон в книге «Обезумевшие», эрозия внимания и наступающие темные времена. По мере того, как мы культивируем рассеянность, мы утрачиваем способность создавать и сохранять мудрость и скатываемся к состоянию невежества, которое, как это ни парадоксально, рождается от изобилия информации и средств коммуникации. Принимая во внимание устройство нашего мозга, мы действительно обучаемся хуже, когда нам единовременно предоставляют большой объем информации. Мы намного успешнее усваиваем информацию при ее периодическом поступлении, через определенные промежутки времени, потому что такой способ позволяет нам глубже впитать ее и перевести в долгосрочную память. Когда мы пытаемся охватить слишком большой объем информации, это может привести к переутомлению. Энтони Вагнер и Дэниел Шактер из Гарвардского университета, ведущие эксперты в области памяти, провели исследование, в ходе которого попросили студентов запомнить список слов. В первой группе слова показали все сразу несколько раз. В второй группе слова показывали периодически в течение более длительного времени. При проверке, насколько хорошо студенты запомнили слова, выяснилось, что вторая группа показала значительно лучшие результаты. «Процесс обучения происходит успешнее, когда новая информация помещается в память постепенно, а не втискивается одномоментно в полном объеме», пишет Джон Медина, руководитель Центра прикладных исследований мозга при Тихоокеанском университете и автор книги «Правила мозга». Периодическое предоставление информации в определенных временных промежутках есть наилучший способ закрепления ее в памяти. Вместо этого, сталкиваясь с огромным количеством информации и разнообразными способами ее передачи, мы ведем себя как дети в кондитерской, если дать им волю. Мы стараемся охватить все. Кратковременный промежуток концентрации внимания стал до такой степени принятой нормой, что многие из нас уже начали этим гордиться и носят его как знак почета. Он служит доказательством нашей занятости, работоспособности и умения жонглировать множеством мечей одновременно. В большинстве случаев мы просто не осознаем собственную неспособность сознательно и целенаправленно концентрировать внимание на чем-либо. Наше внимание рефлексивно переходит с объекта на объект по мере того, как что-то новое привлекает наш интерес. Это является отличительным признаком реактивной зоны. Задумайтесь на мгновение о вашей реакции на звук, сигнализирующий о поступлении электронной почты. Вы реагируете на него, потому что ждете сообщения, или чисто механически. Это похоже на том, будто кто то, будто кто-то целый день кидает на мячики, а мы полагаем, что нашей основной задачей является не дать ему пасть. Мы придаем большее значение количеству дел, которыми мы жонглируем, а не согласованию, обобщению и расстановке приоритетов, главным способом создания ценностей на века. Вместо того, чтобы спланировать свой день и заняться делом, мы уделяем внимание самым срочным проблемам текущего момента. Мы задаем нашим клиентам всегда один и тот же вопрос кто из вас полагает что ему мастерски удается справляться с несколькими делами одновременно сначала поднимается несколько рук, довольно робко а затем еще и еще будто первые ответившие позволили остальным признать основную стратегию управления применяемую практически везде затем мы обычно спрашиваем кто из присутствующих полагает что умение одновременно выполнять несколько дел с учетом текущей нагрузки, является необходимым. И тут поднимают руки практически все. Общепринятая точка зрения гласит, что одновременное выполнение нескольких задач является единственным способом справиться с разнонаправленными требованиями, с которыми мы сталкиваемся в течение дня. В очередной раз мы предположили, что человеческие существа функционируют таким же образом, как и механизмы. Одновременное выполнение нескольких задач или многозадачность. Понятие, связанное с работой компьютера. В начале 1960-х годов программисты обнаружили, что можно повысить эффективность работы компьютера за счет одновременной работы нескольких приложений. У человека такой способности нет. В отличие от компьютеров, мы устроены таким образом, что должны решать задачи последовательно. Наш мозг не способен концентрировать внимание на двух разных объектах одновременно. Чтобы переключиться с одного задания на другое, мы должны, по сути дела, сказать себе «Я хочу заниматься сейчас именно этим, а не чем-то другим». Этот процесс называется смена цели или смена задачи. При этом возникает время переключения, то есть время, необходимой нам для перехода от одного объекта концентрации внимания на другой. Миф о многофункциональности. Цену невероятных усилий мы убедили себя, что способны выполнять одновременно несколько дел. Нигде последствия этого ложного убеждения так не очевидны, как при управлении автомобилем. Мы задаемся вопросом, насколько это сложно – вести машину, и в то же время разговаривать по телефону. Почему бы не использовать долгие часы, проводимые в дороге на работу и обратно, чтобы сделать телефонные звонки и потратить время с пользой? Ответ отрезвляет. Разговор по сотовому телефону в четыре раза повышает вероятность возникновения аварийной ситуации, как при процента алкоголя в крови. Показатель, в большинстве штатов рассматривающийся как состояние опьянения. Риск одинаков для всех водителей, и держащих трубку, и разговаривающих с помощью беспроводного устройства. Ученые предполагают, что в обоих случаях водители вызывают в воображении мысленный образ собеседника, и это мешает их пространственной ориентации. По словам Дэвида Страера, директора лаборатории прикладной когнитивной деятельности Университета штата Юта, Дело вовсе не в том, что ваши руки не на руле, а в том, что ваше внимание не на дороге. Время переключения и сопутствующие затраты увеличиваются пропорционально сложности задачи. Чем больше внимания необходимо уделить выполнению определенного задания, тем меньше его остается для другого, и тем больше времени необходимо, чтобы переключить внимание с одного объекта на другой. Когда дело касается вождения, например, то отправка СМС-сообщений представляет собой даже большую опасность, чем разговор по телефону. Исследователи Института технического транспорта штата Вирджиния обнаружили этот факт, наблюдая в течение 18 месяцев за поведением водителей-дальнобойщиков через видеокамеры, установленные в кабинах. Во время отправки СМС-сообщений водителями грузовиков В 23 раза повышается вероятность столкновения. В среднем они в течение 5 секунд концентрировали внимание на отправке сообщения. Время, достаточное для того, чтобы проехать 90 метров вслепую. Отправка СМС-сообщений находится в повышенной зоне риска, утверждает Ричхановский, куратор этой работы. Дальнейшие исследования доказали, что водители малогабаритных, более маневренных автомобилей при отправке СМС-сообщений подвергаются точно такому же риску, как и водители грузовиков. Возможно, причиной для одновременной работы над несколькими задачами стало наше стремление быть на связи. Техника и технологии открывают удивительные возможности. Чувство принятия, принадлежности и осведомленности особенно важны для подростков, что объясняет результаты недавнего исследования Нильсон Кампани. В 2008 году подростки отправляли и получали в среднем 2300 сообщений в месяц. В два раза больше, чем в предыдущем году. Возможно, как это ни странно, безостановочный рост числа СМС-сообщений отражает тот факт, что короткие послания не приносят чувства полного удовлетворения. Как с любым источником удовольствия, когда отдача со временем уменьшается, первым инстинктивным действием является увеличение дозы. Побочный результаты СМС-переписки не радует. Чем больше сообщений мы отправляем и получаем, тем чаще отрываемся от дела. Линда Стоун, проводившая в свое время исследования в таких компаниях, как Apple и Microsoft, для описания данного феномена придумала термин постоянное частичное внимание. «Мы до предела расширили диапазон нашего внимания», пишет Стоун. «С помощью постоянного частичного внимания мы концентрируемся на основном моменте и сканируем периферию на случай возникновения чего-нибудь более важного. Быть занятым и быть на связи означает чувствовать себя живым, но в результате мы перевозбуждены, измотаны и испытываем чувство неудовлетворенности». Задумайтесь, чем этот парадокс оборачивается на рабочем месте. Вспомните, как вы вели беседу в офисе и одновременно уголком глаза посматривали на монитор, чтобы прочитать входящее сообщение. Или разговаривали по телефону и одновременно просматривали электронную почту. Или же отвечали на эти сообщения. Частично мотивацией таких поступков служит желание сделать больше, быть всегда в курсе событий. Вероятно, это является отражением нашей неутолимой жажды новизны. Как ни странно, часто работа одновременно с разными задачами оставляет после себя чувство опустошенности и разобщенности. Частично оно возникает из-за того, что раздробленное внимание делает общение более поверхностным. К тому же, если вы постоянно переключаетесь с одного дела на другое, то и люди, с которыми вы общаетесь, поступают аналогичным образом. Когда, последний раз разговаривая по телефону, вы слышали в трубке тихое постукивание по клавиатуре. Как вы себя при этом чувствовали? Скорее всего, недооцененным и незначительным. Именно эти слова чаще всего встречаются в ответах респондентов. Да и сложно ожидать чего-либо другого. Многозадачный режим работы однозначно передает. Вы не стоите ста процентов моего внимания. Однако такое раздробленное внимание гарантирует, что вы не усвоите в полном объеме то, что говорит вам собеседник. «Ничего страшного», — сказал на это один из наших клиентов. «Я же уловил общую идею». Что он действительно имел в виду? Разве что заголовки. Когда мы довольствуемся общей идеей, мы жертвуем сущностью, сложностью нюансами глубиной. Когда мы дробим внимание, то меньше запоминаем и удерживаем в памяти. Когда мы концентрируемся на чем-то определенном, то в действие вступает гиппокамп, отвечающий за работу долговременной памяти. Если же наше внимание рассеянное, то доминирует стриатум. Часть мозга, отвечающая за механическое запоминание. В результате наши воспоминания становятся более расплывчатыми и несвязными. Исследователи Калифорнийского университета обнаружили, что когда участники эксперимента выполняли несколько задач одновременно, их способность применять свои знания контекстуально по ситуации значительно уменьшалась. Они запомнили факты, но утратили способность использовать их более широко, обобщать и выводить закономерности. Еще одной причиной по которой мы с трудом удерживаем информацию в памяти при многозадачном режиме работы, является тот факт, что резерв рабочей памяти у нас ограниченный. Это кратковременная память, которую мы используем для действий в текущий момент, черпая оттуда самую необходимую нам информацию. В качестве примера ограниченности кратковременной памяти Мэгги Джексон цитирует результаты исследования демонстрирующего что люди запоминают значительно меньше фактов из телевизионного репортажа когда внизу экрана идет бегущая строка объема нашей кратковременной памяти недостаточно для запоминания как новостной истории так и бегущей строки и в результате теряются части и того и другого также джексон отмечает что когда мы концентрируем внимание на нескольких вещах то одновременные потоки данных сглаживают содержание, затрудняя расстановку приоритетов. При выполнении нескольких дел одновременно утрачивается наша восприимчивость к их различиям и особенностям. Все превращается в сухие факты. Вспомните о Раймонде, гении, страдающим аутизмом, в исполнении Дастина Хоффмана в фильме «Человек-дождя», который абсолютно бесцельно выдавал разные факты. Нет никаких предпосылок к тому, что мы будем успешнее функционировать в многозадачном режиме. Не существует свидетельств того, что молодежь в возрасте от 10 до 30 лет, выросшая во время технологического бума, обладает большими способностями к многозадачной работе, чем остальные. Специалисты Оксфордского университета провели сравнительное тестирование группы людей в возрасте от 18 до 29 лет и группа людей от 35 до 39 лет. Обеим группам дали задания, заключающиеся в переводе изображения в цифры. Когда в ходе выполнения задания работу людей из обеих групп периодически прерывали, то отрицательный эффект, сказавшийся на скорости и точности выполнения задания, был абсолютно одинаковым. Единственным возрастным различием может считаться тот факт, что молодежь предпочитает многозадачный режим работы последовательному выполнению действий. Кажется, что они предпочитают постоянно сканировать окружение и схватывать новую информацию. Они обдумывают уже имеющуюся. Говорит научный сотрудник Стэнфордского университета Клифф Насс. Мы не знаем, имеются ли у такого образа действий некие преимущества. По крайней мере, до сих пор не обнаружили. Дэвид Мейер Ведущий специалист в этой области и директор лаборатории по изучению мозга, познавательных способностей и деятельности человека при Мичиганском университете убежден, что и не обнаружен. По его словам, обучение может помочь преодолеть некоторые недостатки такого образа деятельности путем предоставления оптимальных принципов работы в многозадачном режиме. За исключением единичных случаев, вы можете обучаться до посинения, Но при этом никогда не достигнете таких результатов, как при концентрации внимания на чем-нибудь одном. И точка. С глаз долой, из мозга вон. В последнее время появляется все больше доказательств неэффективности многозадачного режима работы. В проведенном в 2001 году исследовании Мейер и его коллеги обнаружили, что когда участники эксперимента одновременно решали две задачи, им требовалось на 25% больше времени, чем при последовательном решении задач. Разница заключалась во времени переключения между задачами. В аналогичном исследовании Глория Марк из Калифорнийского университета открыла, что каждый раз, когда участвовавшие в эксперименте программисты переключались с одного задания на другое, им требовалось в среднем 25 минут, чтобы вернуться к первоначальному занятию, если они вообще это делали. Как только мы отвлекаемся на что-то новое, мы часто забываем о первоначальной задаче. Принимая во внимание ограниченность нашей рабочей памяти, с глаз долой в буквальном смысле означает «из мозга вон». Как ни странно, наиболее распространенный способ отслеживания разнообразных задач у программистов, участвовавших в исследовании Марк, был абсолютно примитивным с точки зрения технологии. Они записывали задания на стикерах и приклеивали их по краям мониторов. Как оказалось, этот плохо продуманный подход помогал им не забывать о незаконченных проектах, когда они перескакивали от одной задачи к другой. Издержки такого подхода задачи находились у них перед глазами и являлись потенциальным источником увеличения рассеянности внимания. Конечным результатом одновременного выполнения нескольких дел является не только поверхностное отношение к ним, но и переутомление. Это отражено в начале данной главы в зоне рассредоточения матрицы концентрации внимания. Мы называем это рассеянное внимание, которое отражает различие между коротким интервалом концентрации внимания и неспособностью концентрировать внимание вообще. Чувство, что не можешь собраться с мыслями, Люди испытывают нередко под влиянием голода, страха или из-за большой занятости. Когда проблема концентрации внимания усиливается и переходит в хроническую стадию, это состояние диагностируют как болезнь. Синдром дефицита концентрации внимания с гиперактивностью. ADHD. И лечат такими лекарственными препаратами, как риталин и аддерал. Стимуляторы. С 2003 года риталин запрещен в США из-за его наркотического действия. В мире, в котором мы живем, грань между патологическим состоянием и тем, что считается нормой в плане концентрации внимания, становится все тоньше и тоньше. Задумайтесь об основных симптомах ADHD, описанных в руководстве по диагностике и статистике психических расстройств Американской психиатрической ассоциации. Часто возникают трудности при удержании внимания на определенном задании. Часто кажется, что человек не слышит, когда к нему обращаются напрямую. Часто возникают трудности с систематизацией, упорядочиванием задач и видов деятельности. Часто избегает, недолюбливает или неохотно занимается делами, требующими постоянного умственного напряжения. Часто отвлекается на внешние раздражители. Знакомы ли вы с кем-нибудь, кто обладает большинством или всеми этими качествами? Вернее, знаете ли вы кого-нибудь, у кого они отсутствуют? Эдвард Халавелл, психиатр, специализирующийся на лечении ADHD, так сказал об этом. «Кажется, что симптомы ADHD, выявляемые когда-то у малой части населения, сейчас можно найти у каждого». Практически в каждой организации, с которой мы работали, культура труда характеризуется признаками ADHD, большей частью потому, что короткий интервал концентрации и рассеянное внимание уже давно стали нормой. Мы перестали отдавать себе отчет в том, что внимание – это способность, которую надо целенаправленно развивать и тренировать. Когда мы задумчиво или медлительно реагируем на отвлекающий фактор, область реактивной зоны и зона рассредоточения, ослабляются наши познавательные способности, теряется богатство опыта и, в конечном счете, снижается результативность. По словам Мэгги Джексон, мы позволяем себе все более завораживаться мелочами жизни. Ценить раздробленную жизнь прежде всего означает не найти времени для раздумий, что является ключом к процветанию в сложном, изменчивом новом мире. Во имя эффективности мы теряем качество определяющие нашу человеческую природу. Больше объем информации и большее число способов коммуникации ставят перед нами непростую задачу развивать нашу способность к концентрации внимания. По словам Уиннифред Галлахер, сосредоточенность на ловле форели или книге, самостоятельном проекте или молитве развивает способность к концентрации. Расширяет внутренние границы и поднимает настроение. А самое важное, просто позволяет почувствовать, что на свете жить стоит. Как же нам вернуть контроль над нашим вниманием? Упражнение главе 14. Сопротивляйте стремлению заняться двумя делами одновременно. Вы неизбежно сделаете их поверхностно. Если вы разговариваете с кем-то по телефону, не проверяйте при этом электронную почту и не отвечайте на сообщения. Ваш собеседник обязательно будет обижен. В действительности вы таким поведением говорите «ты не стоишь 100% моего внимания». Постарайтесь отключать электронную почту хотя бы на час в день, чтобы полностью уделить внимание какому-нибудь важному делу. Ваши шансы на успех повысятся, если вы будете так поступать ежедневно, чтобы со временем это перешло в разряд привычки. Спросите вашего коллегу, соответствует ли вам пять характеристик ADHD, описанных ранее. Что вы могли бы сделать прямо сейчас, чтобы улучшить концентрацию внимания и собранность?